Глава 9. Равнины спокойствия. Охота. После массового убийства метаморфоза еле сдерживалась зачарованным Танталом. в Ганса, будто щедрой струей забросили прорву энергии, и он не знал, что с ней делать. Острие меча превратилось в изрыгающую магический ресурс пушку. Этот луч таранил и резал дома, становясь все длиннее. Когда клинок достиг 10 метров, Хьюз поднял его вверх, чтобы не разрушать строение. Рост не останавливался и на 50 метрах. Похоже, он поглотил еще одну угрозу и теперь не представлял, как выкрутиться, чтобы самому не стать монстром. Он-то хотел быстро уладить проблему и смотаться с ребятами, но луч и не думал тормозить. Клинок раскалился до красна, что само по себе удивительно для Тантала. Чтобы привести его в такое состояние, нужна сильнейшая кузнечная печь. 100 метров, что самое страшное, после этой отметки рост только ускорился и через 10 секунд преодолел полсотни метров. Если Ганс не придумает что-нибудь, то устроит в Андеруде обвал. Вся огромная пещера рискует быть погребенной под тысячами тонн камня. Когда миновал километр и оставалось совсем чуть-чуть, в сосуде Хьюза мелькнуло шевеление. «Да, и мне!» – прошептало существо, как и в первый раз в случае с подсказкой. Ганс быстро сообразил, что это было про ману. И как только ее темно-серый поток со всех сторон хлынул в сгусток, смертоносный луч стал на месте. Рост прекратился. А спустя полминуты стремительно пошел вниз. Еще минуты три, и все пришло в норму. Даже рок на голове исчез. Только после этого Ариста закрыл поступающий внутрь существа поток. «Понятно. Значит, я могу давать ему доступ к собственной мане». Теперь сгусток выглядел отчетливей но в размерах не увеличился, его концентрация стала гуще. Городская площадь была усеяна изрезанными телами противников. Также пришлось краешком задеть и близлежащие дома, потому что на них прятались магические стрелки. Из-за этого первая линия строений тоже пострадала. Надев шлем, Ганс побежал к колодцу, ведь подкрепление мясников не заставило себя долго ждать. Под разрывающиеся тут и там снаряды, он, поскальзываясь, мчался к спасительной червоточине, куда столетиями сбрасывали мусор. Радиус злосчастного отверстия, огороженного металлическим каркасом, достигал 5 метров. Сгусток подсказал ему эту идею. Шанс, что они выживут, минимальный, но все же лучше, чем опустить руки. Ради этого маневра погиб Сельвиус, так что Хьюс, не думая сиганул вниз, и тараща глаза, Уставился в развершуюся под ногами пропасть.